Глава 42. Второй урок. Алексей. С утра пораньше я уже сидел на стуле напротив златы и тряс в воздухе кулаками. Это невозможно. Вы уверены, что это так необходимо? Она хочет себе в любимое какого-то слюнтяя? Такие вообще нигде не водятся. Вымерли бы уже из-за неприспособленности к жизни в процессе эволюции. Пока я бушевал, Злата смотрела на меня с мягкой улыбкой и не вмешивалась. Распечатанную карту любви Валерии я ей вручил, как только пришел. ну что за специалист? Я тут толкую о том, что это нереально, а у нее ни один мускул на лице не дрогнул даже. Злата, вы только посмотрите. всё пытался достучаться до гуру любви я. Отзывчивый, чуткий любит животных, заботливый, умеет слушать. И это даже не полный список. Ну, как прикажете этому соответствовать? Может, есть другие варианты, кроме карты любви? «Алекс», — пропела мое имя Злата, «одна карта любви не гарантирует того, что избранница вас полюбит. Но если не будете ей следовать, то не полюбит совершенно точно. Вам нужно стараться соответствовать». Мои брови практически сошлись на переносице и злата мигом оценив мое состояние вскочила со своего стула и направилась к доске алекс возможно вам нужна помощь в том чтобы понять каким образом можно проявить перечисленные выше качества по отношению к избраннице. я усиленно закивал ну а кому не понадобилась бы помощь в таком деле как прикажете понимать? чуткость, а отзывчивость. Я и так отзывчив, да нельзя. Но к цели меня это не приблизило. А умение слушать? Это просто смешно. Уши есть? Есть. Значит, умею слушать. Логично же? Логично. Или нужно вырастить особенные уши? Пока я ерзал, сидя на стуле, и мысленно проклинал всю эту психологию в целом и карту любви в частности, злата спокойно рисовала на доске какие-то схемы и картинки. а потом с примерами в красках описала все то, что нарисовала. И только я подумал, что мучения окончены, как она вдруг подняла указательный палец и воскликнула: « Алекс, а теперь перейдем ко второму уроку. Я тяжело вздохнул. Так вот, нужно восполнить неудовлетворенные потребности избранницы». «Э, «Это как?» недоумевая спросил я. Злата, как обычно, улыбнулась. «С удовольствием стёрбы твою улыбочку с милого личика, гуру!» проскрежетал я зубами, благо она не услышала. «Но без твоей помощи не справлюсь. Считай, повезло». «Об основных человеческих потребностях вы можете и сами почитать» информации в интернете валом, можно на примере пирамиды Маслоу. Маслоу, Маслоу. А, тот самый пресловутый треугольник с несколькими уровнями, грубо говоря, система человеческих потребностей, начиная с самых необходимых – еда, сон, крыша над головой, заканчивая духовными – творчеством, личностным ростом и прочей дребеденью для синих чулков. «Это да, об этом слышал», — порадовался я. «А то сижу, как дурень, и где это видано, не понимая, о чем говорит девушка? Раз, блондинка, 2. Мои размышления прервал мелодичный голосок собеседницы. «Алекс, давайте сосредоточимся на важных моментах и деталях». «Я в вашем распоряжении», — устроился на стуле удобнее. «Так вот». «Вы откройте пока пирамиду в телефоне, чтобы понимать, о чем я буду рассказывать». я, как прилежный ученик, сделал то, что велено. А Злата начала ходить вперед-назад и рассказывать. Когда человек ищет партнера, то ищет скорее свои сильные стороны в другом, а также противоположность своим слабостям. Заметив, что я ее не понял, гуру любви добавила Давайте на примере. Умный, но неуверенный в себе человек будет искать умного, но уверенного. Когда вы берете на себя роль такого уверенного человека, вы словно сообщаете партнеру подсознательно, конечно, «У меня есть то, что тебе нужно». Вот, так понятнее. В общем, урок такой. Определите, чего хочется вашей избраннице, чего ей не хватает. И дайте ей понять, что все, что ей нужно, она может получить от вас. Я собрался встать с кресла, как вдруг Шикова вскрикнула. Ах да, чуть не забыла. Алекс, есть одна деталь, о которой многие забывают. Есть очень важные потребности, основные. Без них никуда. Первое, еда, отдых, сон и так далее. И второе, безопасность, чувство защищенности, средства к существованию Деньги, простым языком, это понятно. Я кивнул. Если не удовлетворить их, то ни о чем другом и говорить не приходится, то есть ни о какой любви, привязанности, духовном росте и прочем. В общем, начать нужно именно с того, чувствует ли ваша избранница себя в безопасности рядом с вами, все ли в порядке с отдыхом, сном, едой. Думаю, уж это вы точно можете ей обеспечить. Тогда двигайтесь выше по пирамиде. Дайте ей то, в чем она нуждается больше всего. Я вышел от гуру любви в задумчивости. Знала бы ты, Злата, чего мне стоит обеспечить Валерии это пресловутое чувство защищенности. Но чувствует ли злоключение себя в безопасности со мной, учитывая ее везучесть? Вот в чем вопрос. Если нет, то как двигаться дальше?